Глава 31. Сабли в ящике выглядели совершенно одинаково. Видимо, дуэльная пара. На вид самые обычные пехотные офицерские селедки, которые почти не менялись с первой четверти девятнадцатого столетия. Тот же слегка изогнутый клинок в 80 сантиметров длиной и незамысловатая форма гарды, разве что украшено все побогаче. Не самое плохое оружие. Таким хотя бы можно полноценно фехтовать, блокировать удары и даже колоть. В отличие от кавалерийской, которая годится только рубить с коня, слишком длинная и тяжелее чуть ли не в полтора раза. Неудивительно, что дуэльные сабли сделали по образу и подобию пехотных. Правда, если эти две штуки унаследовали не только достоинства матери, но и недостатки? Нет, не унаследовали. Подойдя поближе, я разглядел на стали мелкие узоры булата. Неизвестный оружейник, оказался настоящим мастером своего дела и не только добавил на гарду золота, но и позаботился о клинке. Дуэльная пара блистала роскошью, однако и боевым оружием была в полной мере, и даже чуть больше. Такая сабля не погнется от удара и не сломается. Конечно, легенда о способности правильно выкованной стали разрубить двойной слой кольчуги или пробить кирасу на деле обычно оказывались не более чем легендами. Но и правда о Булате изрядно впечатляла. В общем, Вяземский раздобыл для нас с бароном весьма достойные образцы. Я без лишних раздумий взял тот, что лежал ближе. Будь угрозена на уме какой-нибудь подвох по этой части, мне бы никогда не позволили выбирать оружие первым. Я сомкнул пальцы на рукояти, достал саблю из ящика, отступил и пару раз крутанул ею в воздухе, пробуя клинок. Неплохо. Пожалуй, я бы предпочел Гарду потяжелее и немного другой баланс, но и так тоже годится. Грозин продолжал выделываться, схватил вторую близняшку, выбежал к берегу и принялся скакать, крутя клинком во все стороны. Похоже, успел не только узнать правила поединка раньше меня, но взять пару-тройку уроков фехтования, которые, впрочем, не особенно помогли, двигался его благородие от силы на тройку с минусом. То ли учитель попался так себе, то ли сам барон по неизвестной мне причине делал упор на показуху, вращал саблю полными кругами, разве что не чиркая стрием по песку, перехватывал один раз даже чуть не выронил. Нет, конечно, выпады и толковые рубящие удары среди этой вакханалии тоже порой мелькали, однако в целом создавалось впечатление, что весь спектакль направлен исключительно на запугивание. На мгновение у меня даже мелькнула мысль подыграть, втянуть голову в плечи, задрожать, как осиновый лист, и начать оглядываться по сторонам. Но участвовать в конкурсе актерских талантов все-таки не хотелось. Так что я просто встал напротив, закинул клинок на плечо, улыбнулся и молча ждал, когда его благородию надоест выделываться. Похоже, подействовало. Грозин пару раз поймал мой взгляд, споткнулся... Зацепил острием песок и едва успел перехватить рукоять, криво и неуклюже заехав одним пальцем на лезвие. Обезьяне пляска тут же прекратилась, видимо, барон наконец сообразил, что толку от нее ровным счетом никакого. В каком-то смысле теперь мы даже поменялись ролями, моя расслабленная поза действовала куда сильнее выкрутасов с саблей, и его благородие начал заметно нервничать. Конечно, он никак не мог догадаться, что мой опыт таких вот рукопашных сваток исчисляется столетиями, но настроение явно уловил. Что-то уже пошло не по плану, а значит, могло пойти и дальше. «Приготовьтесь, судари», — Вяземский провел кончиком трости по песку, «встаньте по обеим сторонам этой линии так, чтобы ваши клинки на вытянутой руке не касались друг друга, и ждите моей команды». Тот, кто ударит прежде, будет считаться проигравшим. Грозин занял свое место быстро, переместившись буквально одним прыжком. Видимо, адреналин в крови уже зашкаливал, заставляя дергаться и спешить. Я же шел к позиции, нарочито медленно загребая ботинками. Не пришлось даже актерствовать, шагать действительно было тяжеловато, зато у самой кромки воды песок намок во время прилива и стал немногим мягче земли. Ноги больше не увязали, но и не скользили подошвами, как это непременно случилось бы на траве, камне или паркете. «Что ж, приступим, пожалуй», — я поднял саблю. «Командуйте, ваше сиятельство». «Алле!» — рявкнул Вяземский у меня за спиной. Грозин не стал тратить времени на разведку. Тут же ломанулся вперед, явно рассчитывая с самого начала урвать инициативу и заставить меня защищаться. Я не противился напору. Скользнул назад, уходя от первого удара, второй отвел в сторону, и только третий принял на основание клинка, позволив врезать в полную силу. И кажется зря Фехтовал его благородие так себе, но подвижностью почти не уступал мне, а силу имел его все невероятную. На саблю будто опустился кузнечный молот. Вздымы рубануть с размаху по стене, эффект вряд ли был бы слабее. Сердито лязгнул булат, во все стороны полетели искры а рука тут же онемела от пальцев чуть ли не по самой локоть. Будь угрозена побольше опыта в поединках, он, пожалуй, вполне успел бы достать меня четвертым выпадом. Повезло, выучить по-настоящему сложные комбинации, его благородие так и не потрудился. Да и вряд ли бы сумел за отведенную нам неделю. Впрочем, и мне приходилось несладко, сказывалось и худое и юное тело, и отсутствие практики, и, как ни странно, даже опыта. Я прошел сотни сражений и не раз сходился в поединках с лихими фехтовальщиками и рубаками. Порой попадались и матерые бойцы, и юные горячие самородки, будто родившиеся с умением орудовать клинком, природные таланты, угнаться за которыми даже мне едва хватало умений. Но такой физической мощи я не встречал давно, а может и вовсе никогда. Талант накачал удары грозено-убийственной тяжестью, и каждое парирование оставляло на оружии зазубрины. Он бил как попало, калеча собственное лезвие, а я жертвовал лишь сильной частью у самой гарды. Но толку от этого было не так уж много. Рука понемногу уставала, а один пропущенный замах вполне мог стать последним. Даже полностью лишившись режущей кромки, Грозин все равно смог бы рубануть, проломив мне череп, как куском строительной арматуры. Пришлось юлить. Я примерился к атакам, поймал темп и в очередной раз отходя протянул лезвие сабли барону вдоль предплечья. Сталь без малейшего усилия вспорола кожу и на песок брызнула первая кровь. Легенда о неуязвимости рода Грозинах, на мое счастье, не подтвердилась. Барон поморщился и едва слышно выругался сквозь зубы. «Остановитесь!» — крикнул его секундант, бросаясь вперед. «Михаил Тимофеевич, вы можете продолжать поединок?» «Еще как могу!» — оскалился Грозин. И, не дожидаясь команды, снова попер вперед. Рана добавила ему злости, но сил, похоже, ничуть не лишила. Наоборот, удары стали только увесистее и даже более размашистыми. Барон окончательно плюнул на фехтование и начал просто колотить саблей. Сильно и неуклюже, так что мне уже почти не приходилось парировать. Я вполне успевал отскочить в сторону или увести удар, подцепив чужой клинок острием своего, а иногда даже бил в ответ, оставляя на руках Грозина очередную отметину. Обычного человека такое должно было свалить. Рано или поздно потеря крови даже из небольших порезов непременно высосала бы силы из самого крепкого и упрямого бойца. Но барон, казалось, вовсе не чувствовал ран, и уже скоро я заметил, что они закрываются чуть ли не сразу. Всякий раз на песке оставались всего несколько капель. Видимо, талант не только наделил своего обладателя сверхчеловеческой силой, но и подлечивал прямо на ходу. Плохо, похоже, дед Фёдор не так уж и ошибался. Конечно, у всего есть предел. Тело Грозина умело справляться с порезами не хуже моего, может, даже лучше, но отрастить конечности или приставить обратно голову ему точно не под силу. И когда я поймаю паузу между атаками, выберу момент и ударю, поединок непременно закончится. Но до этого момента еще предстояло дожить. Грозин изрядно уступал мне в умении, зато отлично пользовался собственными преимуществами: весом, мощью и длиной рук. Я достал его уже с полдюжины раз, но даже сотни таких порезов вряд ли могла принести победу, а подобраться ближе пока никак не удавалось. И тогда я сменил тактику снова принялся парировать удары. Пальцы тут же тоскливо заныли, плечи налились свинцовой тяжестью, но зато теперь сердито-сопящие и буквально пышущие жаром грозинские телеса оказались совсем рядом. Барон разве что не напрыгивал сверху, будто пытаясь повалить меня и растоптать, раз уж не получается достать саблей. Кровь из рассеченной брови залила ему один глаз, но второй сверкал уже не злобой, концентрированной и чистой ненавистью. В ход шли самые грязные приемы и уж точно не из числа дозволенных. В очередной раз врезав клинком, грозин подцепился сапогогом уже слегка подсохший песок и швырнул мне в лицо. Я отпрянул, прикрылся плечом, зажмурился и демонстративно принялся тереть глаза рукавом. В видите правда стало куда сложнее, впрочем мне вполне хватало и слуха. За спиной негромко каркнул вяземский, сердито и даже возмущенно, но это уж точно не напоминало требование остановить бой. Грозин торжествующе расхохотался и двинулся вперед, чтобы закончить начатое. Шаг, второй, третий, уже совсем рядом, пора. Раз, моя сабля взметнулась и снизу вверх прочертила по груди барона алую полосу. Два, стальной змеей укусила в задранный локоть и тут же отпрянула. Три, развернулась и, блеснув на солнце, с хрустом вошла в грудь посередину клинка. Грозин удивленно зарычал, отступая, но не упал, так и остался стоять, понемногу опуская поднятую для удара руку. Его секундант бросился вперед, крича что-то, хотя мне и так было уже нечем продолжать поединок. Я на всякий случай даже попятился. И не зря, вместо того, чтобы упасть и умереть, как подобает нормальному человеку, Грозин набычился и снова попёр на меня, сделал пару шагов, третий, остановился, ухватил свободной рукой торчавшую из груди саблю прямо за лезвие и с мрачным сопением потянул. И только потом опустился на одно колено и завалился в бок, щедро поливая песок кровью из пробитого насквозь сердца. Кончено, проговорил вяземский. Составим протокол судари, «Нет, как вы можете!» — секундант Грозина сжал кулаки. «Немедленно помогите ему, князь, вы же целитель!» «Может и так, друг мой, но я не Господь Бог, он еще жив!» В самом деле, полностью списывать барона со счетов оказалось все-таки преждевременно. Полежав примерно с полминуты без движения, он заворочился, поскреб по песку ногами и даже попытался сесть. Для обычного человека такая рана была бы смертельной, но Грозин, к моему глубочайшему сожалению, умирать явно не спешил. Кровь уже почти остановилась, а через пару минут его благородие дотянулся до рукояти сабли и принялся помаленьку расшатывать клинок, скрипя сталью о ребра. А Вяземский так и стоял столбом и бормотал что-то себе под нос, старательно изображая растерянность и бессилие. Будто до сих пор надеялся, что торчащий из груди клинок все-таки доведет дело до конца и отправит Грозина на тот свет. Я, конечно же, не имел ничего против подобного исхода, но мгновение шло за мгновением, и ситуация становилась все более неловкой. Видимо, на сегодня мое везение все-таки закончилось. Помогите ему, ваше сиятельство», — вздохнула я, поднимая с песка куртку. «Похоже, протоколу придется подождать».